Творения писателей и художников, субсидируемых советским правительством, не имели почти ничего общего со вкусами широких масс, которым они были предназначены. Народная культура покоилась на религии. Статистические анализы кругочтения населения России показывают, что как до, так и после революции рабочие и крестьяне читали в основном книги «Душа спасительного толка». А из всего обилия светской литературы проявляли интерес лишь к дешевым развлекательным жанрам. Трудящиеся массы имели очень смутные представления о культуре, предложенной большевиками. Эксперименты в литературе, живописи и музыке, проводившиеся в первые годы существ европейского авангарда, услаждавшими интеллектуальную элиту, а не широкую публику. Это хорошо понял Сталин который, обретя абсолютную власть, сразу положил конец экспериментам и установил строгие стандарты, которые своим грубым реализмом и дидактизмом превосходили самые худшие проявления викторианства. Ленин, как правило, не вмешивался в дела культуры, предоставляя это поле деятельности Луначарскому. Един такого рода носил скорее комичный характер Вождь вознамерился украсить российские города статуями предшественников и героев социализма. Эту идею он позаимствовал из утопии монаха-доминиканца 17 века томаза Кампанеллы «Город солнце стены которого были расписаны поучительными изображениями. Принимая во внимание суровые климатические условия России, Ленин предложил воздвигнуть бюсты и статуи из гипса и бетона. Весной 1918 года он поделился своей идеей монументальной пропаганды с Луначарским и попросил его подготовить список достойных кандидатов. Луначарский и сотрудники его ведомства пришли в замешательство от такого поручения и, понадеявшись, что Ленин постепенно откажется от этой затеи, тянули время. Ленин, однако, проявил настойчивость и после долгих проволочек В июле 1918 года социалистический пантеон был, наконец, утвержден. Он насчитывал 63 персонажа, как русских, так и иностранцев, среди которых весьма неожиданные имена. И самым удивительным оказался, пожалуй, Достоевский, который более всего на свете ненавидел социализм и социалистов. Однако монументы были выполнены в манере либо чересчур футуристической, чтобы понравить широким массам, либо чересчур традиционный не выдерживающий взыскательной критики. В итоге некоторые были отвергнуты с самого начала, другие не выдержали испытания временем, очень скоро развалились и были сняты. Наиболее успешными и долговечными оказались лишь те из ленинских культурных начинаний, которые носили деструктивный характер, как, например, уничтожение памятников царя. Идея, Народного образования в Советском Союзе обрела характер не столько обучения, то есть передачи знаний ладом в коленю, сколько воспитания, иными словами, формирования личности. И в этом процессе яствовали все государственные институты, от профсоюзов до Красной Армии, одной из главных задач, которых было воспитание граждан в духе коммунизма. Процесс был развернут с таким размахом и интенсивностью, что одному из иностранных наблюдателей советская Россия 20-х годов показалась одной большой школой. Это было образование в смысле, какой вкладывал у него Гильвеций. Все окружение человека предназначено для того, чтобы произвести на свет совершенно добродетельную личность. Большевики, разумеется, не отвергали понимание образования и в более привычном смысле школьного обучения. Во-первых, потому что хотели через школы воздействовать на ум и душу ребенка, а во-вторых, в стремлении содействовать в науке и технике. Но, как и все в советской России, школьное обучение надлежало вести в политически правильном ключе. Нейтрального процесса образования Ленин не признавал. Соответственно, партийная программа 1919 года определяла школы как инструмент коммунистического преобразования общества. Это подразумевало очистление знания учеников от буржуазных представлений, в особенности от религиозных предрассудков. Атеистическая пропаганда занимала центральное место в учебном плане советских школ. Коммунистические ценности должны были вытеснить в сознании будущих полезных членов общества буржуазные предрассудки. А воспитание полезных членов общества должно было начинаться, и дворец человек оказался на свет. Согласно инструкции Наркомпроса от декабря 1917 года, общественное бесплатное воспитание детей должно начинаться со дня их появления на свет. Включение дошкольного воспитания в общую систему народного образования имеет целью заложить основу процесса социального воспитания ребенка на ранних стадиях его формирования. Дальнейшее развитие школы отношения к труду и обществу, заложенных в дошкольном возрасте, создаст психически и духовно полноценного члена общества, желающего и умеющего работать. Мысль о том, что воспитание – естественная прерогатива родителей, поскольку ребенок принадлежит им, отвергалось Преображенским. Преображенский, ведущий экостописатель по этическим вопросам, без обиняков заявлял, с точки зрения социалистической является совершенно бессмысленным взгляд отдельного члена общества на свое тело, как на свою, безусловно, личную собственность, потому что индивид есть лишь отдельная точка при переходе рода от прошлого к будущему. Но в десять раз более бессмысленным является такой же взгляд на свое потомство. Советская политика в области образования прошла две стадии. Первая, пришедшаяся на эпоху военного коммунизма, 1918-1920 годы, была сравнительно либеральной, направленной на свободное развитие личности ребенка. Поскольку заявляла, что коммунистические идеалы естественны для человека, то есть присущему от природы, то и ребенок, где от традиционных ценностей и отживших запретов, инстинктивно к ним потянется. С наступлением НЭПа в 1921 году, когда провалы прогрессивного образования сделались очевидны и власти стали опасаться, что восстановление капиталистических институтов остудит коммунистический пыл, основное внимание стало уделяться идеологическому Для осуществления своей грандиозной образовательной программы власти национализировали учебные заведения. Декретом от 30 мая 1918 года все школы, начальные, средние и высшие, независимо от их принадлежностей, будь то государственные, общественные или частные заведения, передавались в ведение комиссариата по просвещению. Это, как утверждалось, было необходимо для того, чтобы обеспечить течение учебного процесса на началах новой педагогики и социализма. Декрет, превратив обучение в государственную монополию, воплотил чаяние царских чиновников. Они могли только мечтать об установлении такого полного надзора над всеми учебными заведениями. Очень скоро общество взяло спроводить революционные преобразования в начальном и среднем образовании была введена система единых трудовых школ с типовыми программами двух степеней, низших для детей от 8 до 13 и высших для детей от 13 до 17. Если раньше для поступления в высшие учебные заведения требовался аттестат об окончании средней школы, то теперь устраивалась непрерывная лестница от детского сада до университета. Посещение учебных заведений стало обязательным для всех детей школьного возраста обоего пола, вводилось совместное, а не раздельное, как прежде, обучение. В новой школьной системе права учителей существенно ограничили, ибо учительское сословие зарекомендовало себя в упор на ленинском В Российской Республике еще в 1926 году только 3,1% учителей начальной школы и 5,5% преподавателей средней школы были членами Коммунистической партии. Педагогов теперь называли школьными работниками, или, коротко, шкрабы. Им запрещалось наказывать учеников, назначать домашние задания или требовать ответа по изученному материалу и оценивать их знания отметками. Успехи учеников определял коллектив. Руководил школой и школьный совет, куда шкрабы входили наравне с учащими со старших возрастных групп и представителями трудового населения данного школьного района. Луначарский поклонник педагогической философии Джона Дьюи хотел, чтобы учащиеся обучались посредством делания. Он верил, что преподавание, построенное на сочетании труда и игры, превратит процесс обретения знаний в неотразимо привлекательный для детей. В сущности, он хотел внедрить в широком масштабе принципы прогрессивного западного образования, вроде активных школ Дьюи, системы Дальтона в Англии и метода монте которые на Западе применялись лишь в экспериментальных условиях. Самые радикальные выразители идей советской философии образования в начале 20-х годов пошли еще дальше. Они призывали вообще отменить школы и перенести обучение в колхозы и на фабрики. Все эти педагогические реформы в большинстве своем так и остались лишь теоретическими построениями. Материальные условия советских школ попросту исключали всякую возможность экспериментирования и практического их применения. В те из них, которые не закрылись из-за отсутствия дров или освещения, катастрофически не хватало ни тетради, ни учебников, ни письменных принадлежностей. Учителя получали нищенские жалования, если вообще получали, и не могли взять в толк, чего именно от них хотят. В 1925 году зарплата учителей не шла ни в какое сравнение с жалованием рабочего. Судя по письмам редактору педагогического журнала, высококвалифицированный учитель средней школы в Киеве зарабатывал 45 рублей в месяц. Тогда школьный дворник получал 70, а родители учеников от 200 до 250 рублей. Радченко А. Народное просвещение. 1926 год. Номер 1. Страница 110. Летом 1919 года Крупская, совершавшая инспекционную поездку по школам Волгокамского региона, возвратилась крайне обеспокоенной увиденным. «Стоит дело плохо», — писала она в письме своему товарищу. «С единой трудовой школой ничего буквально не выходит. Ерунда одна. Вся инициатива предоставлена учителям. Это самые несчастные нации. Лишь кое-где начинают немного разбираться, а большинство ничего не понимает. Такие вопросы нелепо издают, что диву даешься». В 1920-м, 1921-м годах, Луначарскому пришлось признать, что новая школьная система оказалась утопией, и русская школа умирает. В результате, с наступлением НЭПа, многие нововведения были позабыты или подверглись существенному изменению. Прогрессивное образование уступило место более традиционным методикам с упором на идеологическое воспитание. Идеологическое воспитание нельзя было доверить исключительно учителям не вызывавшим особого доверия властей. Эту ответственную задачу коммунистическая партия возложила на две молодежные организации «Пионерскую» и «Комсомол». Первая из упомянутых была основана в 1922 году и по примеру скаутских организаций, но с мощным идеологическим уклоном. В нее принимались дети до 15 лет. Пионерская организация должна была прививать им коммунистические ценности, и главнейшим долгом пионеров являлась преданность делу рабочего класса и коммунизма. Пионерия служила резервом для комсомола, который, в свою очередь, поставлял кандидатов в коммунистическую партию. В действительности, в пионерской организации не ощущалось слишком тягостного идеологического давления, и она пользовалась достаточной популярностью у детей. В Комсомоле проводилось больше пропагандистских мероприятий на злобу дня, в особенности по борьбе с религией и церковью. Современные источники указывают, что советское начальное и среднее образование приближалось к идеалу начарского лишь в нескольких образцовых школах. В других местах все оставалось по-прежнему, разве только еще хуже. Противоречие между желаемым и действительным Весьма характерное для всего советского быта в этой области выглядело особенно разительным По словам одного советского историка, девять десятых статей в советских педагогических журналах того времени основывались на отвлеченном и умозрительном материале, не имеющем ничего общего с реальностью. По другим источникам складывается впечатление, что единственными новшествами, прижившимися в советской системе образования, Оказались лишь те, которые были нацелены на разрушение академических стандартов и авторитета учителей Следующий отрывок из литературного произведения, написанного в форме дневника 15-летнего школьника, поможет дать представление об атмосфере первых советских школ 5 октября Сегодня вся наша группа возмутилась Дело было вот как Пришла новая шкрабиха, естественница Елена Никитична Каурова, а по-нашему Ел-Никитка. Стала давать задание и говорит всей группе «Дети». Тогда я встала и говорю «Мы не дети». Она тогда говорит «Конечно, вы дети, по-другому я вас называть не стану». Я тогда ей отвечаю «Потрудитесь быть вежливее, а то можно к черту послать». Вот и все. Вся группа за меня, а Ел-Никитка, говорит, «Сама вся покраснела». «В таком случае потрудитесь выйти из класса!» Я ответил, «Здесь, во-первых, не класс, а лаборатория, и у нас из класса не выгоняют!» Она говорит, «Вы не Вежа, а я, вы больше похожи на учительницу старой школы, это только они так имели право, вот и все, вся группа за меня!» Ел Никитка выскочила, как ошпарены. Достичь идеала всеобщего начального и среднего образования так нигде и не удалось. Как видно из приведенной ниже таблицы, к моменту смерти Ленина число школ обоих уровней в сравнении с царскими временами понизилось. Начальные и средние школы в России в пределах границ Советского Союза на 1 сентября 1939 года. Школы 1914-15 годов. 101.917. одна тысяча годов 85.662. пять тысяч шестьсот учащиеся тысяча годы учащиеся семь миллионов тридцать годы шесть 739. Провал правительственной программы внедрения всеобщего и обязательного образования был вызван экономическими трудностями. Если сравнивать долю финансового участия советской власти в деле образования, то она отстает от царской, которая вовсе не славилась щедростью в этом вопросе. Луначарскому неоднократно приходилось жаловаться. Бюджетное сигнование его комиссариату много ниже требуемого, принимая во внимание, что на наркомпросе лежит ответственность за все учебные заведения в стране, включая и те, которые прежде, до 1917 года, пользовались поддержкой церкви и местных властей. В 1918-1921 годах наркомпросу выделялось менее 3% расходов национального бюджета, а по расчетам Луначарского – Это составляло лишь что-то около одной трети, одной четвертой от требуемой суммы. При НЭПе доля наркомпроса в бюджетных ассигнованиях упала еще ниже. По словам Луначарского, расходы на душу населения в области образования в 1925-1926 годах период сравнительного благополучия были на треть меньше, чем в 1913 году. Народное просвещение, 1926 год, номер второй, страница девятая. В 1928 году он заявлял, что советское правительство отпускает на учащихся начальной школы 75%, а на учащихся средней школы четверть того, что расходовали при царском режиме. Революция и культура, 1928 год, номер одиннадцатый, 15 июня, страница двадцать первая. Ни новые школы, ни молодежные организации не преуспели в своей основной миссии воспитания коммунистического мировоззрения. Исследование, проводившееся в 1927 году среди школьников от 11 до 15 лет, представило поразительное тому подтверждение. Учащиеся, воспитанники советской системы образования проявили крайне низкую способность осмыслять текущие события, включая коммунистической доктрины, отвечая в лучшем случае заученными фразами. 45% признали, что верят в Бога. Особенно тревожно было то, что, как выяснилось, с каждым годом обучения ученики проникались в все более негативным отношением к советской жизни. Оценивая результаты большевистской политики в области образования, Луначарский был вынужден признать ее поражение. В четвертую годовщину Октябрьской революции он писал, и все же военный коммунизм казался многим прямым и кратким путем в царство коммунизма. Очень может быть, наибольшее разочарование выпали на нашу долю коммунистов-педагогов. Не только трудности по введению в темную неграмотную страну социалистической системы народного образования при полном отсутствии учителей-коммунистов и при постепенном трудном процессе сближения учительства вообще оказались непомерны, но и ресурсы людьми, материалами и деньгами, которые могли выделить нам советская власти и РКП, были до крайности недостаточны. Печальная правда заключалась в том, что, несмотря на хвастливые заявления об успехах и доступности образования, многие дети не только не пользовались благами школьного обучения, но революция и события, которые она за собой уповлекла, лишили детей элементарного права, доступного всем, кроме самых примитивных животных, права на родительскую заботу. В 20-е годы по России словно первобытные племена бродили толпы беспризорных. Число их резко увеличилось во время голода 1921 года. Часто родственники осиротевших детей забирали себе имущество их покойных родителей и изгоняли сирот из деревни. Невозможно определить, сколько бездомных детей было в России после революции, поскольку они не имели постоянного места обитания и избегали переписи. В 1922-1923 годах Луначарский и Крупская определяли их число приблизительно в 79 9 миллионов. Три четверти из них были детьми крестьян 54,5% и рабочих 23,3%. 15% были в возрасте от 3 до 7 лет и 57,1% в возрасте от 8 до 13 лет. Они сбивались в шайки и укрывались в заброшенных домах, на вокзалах, на дровяных угольных складах и вообще всюду, где только могли найти крышу. Бродящих стаями, почти утративших человеческий облик и членораздельную речь с лицами, заостренными, как у зверьков, со спутанными волосами и пустым взглядом, вспоминал Малкольм Магеридж. Я встречал их в Москве и Ленинграде, забившимися под мосты, шныряющими по вокзалам, внезапно налетающими, словно стаи диких обезьян, и также внезапно разбегающимися в рассыпную. Они жили по попрошайничеством и мелким воровством. Многие, может быть, большинство девочек и даже мальчиков занимались проституцией. В 1921 году ГПУ обратилось к проблеме бездомных бродяг, помещая те, кого удавалось поймать в государственные детские колонии. Иностранцам их демонстрировали как пример самоуправляемых коммун, такие детские республики. Однако они напоминали скорее пенитенциарные учреждения. Беспризорные были психически сломленными и социально неприспособляемыми. Поначалу советские публицисты относили этот феномен за счет капиталистического наследия, Еще один наблюдатель сделал саркастический вывод, что царская Россия должна была быть самой развитой капиталистической страной в мире, если судить по пропорции бездомных детей в советской России. Лишь в 1925 году Крупская признала, что это на три четверти продукт настоящих условий. Вплоть до весны 1918 года Ленинская партия не вмешивалась в дела высшей школы. Во многих высших учебных заведениях занятия сами собой прекратились. Не только из протеста большевистскому перевороту, но и потому, что студенты, вынужденные зарабатывать себе на пропитание, не имели возможности посещать занятия. И большевики на некоторое время оставили университеты в покое хотя прекрасно понимали, что преподаватели, преобладающие часть которых были кадетами, не признавали новой власти, что во многих университетах в октябре и ноябре 1917 года принимались резолюции с осуждением Октябрьского переворота, что ректоры всех высших учебных заведений Петрограда осудили новый режим. Тем не менее, большевики предпочли не замечать этого, поскольку были заинтересованы в развитии науки и техники. Луначарский вспоминал, как Ленин неоднократно говорил ему, крупного ученого, большого специалиста в той или иной области надо бы до самой последней крайности, даже если он реакционер. Впрочем, весь тон высказывания не оставляет сомнений, что речь идет о вынужденной и, может быть, даже временной толерантности. Политика партии, в отношении высшего образования, сводилось к следующим четырем моментам. Первое. Уничтожению самоуправления вузов. Второе. Упразднению тех кафедр, в особенности гуманитарных наук, так называемых общественных дисциплин, учебные программы, которых могла войти в конфликт с коммунистической идеологией. Третье. Устранению принципа элитарности высшего образования. И четвертое. Развитию в широком масштабе профессионального обучения. Высшее научные учреждение России, Академия наук, поначалу при большевиках не испытывала особых затруднений, даже не скрывая своей враждебности по отношению к новой власти. На конференции Академии 21 ноября 1917 года была принята резолюция, осуждающая захват власти большевиками и требующая продолжения войны на стороне союзников. Но Ленин счел за благо смотреть на это сквозь пальцы, высоко ценя научную квалификацию сорока одного действительного члена Академии и 220 его сотрудников, среди которых были ведущие российские ученые. Чтобы переманить их на службу советской власти, он готов был пойти на существенные уступки в наиболее жгучем для Академии вопросе об автономии. В конце концов был достигнут компромисс. Академия согласилась, хоть и без особого энтузиазма, отложить фундаментальные исследования и сосредоточиться на прикладных науках, чтобы помочь правительству решить неотложные экономические и технические задачи. За это Академия сохранила свободу в выборе своих членов, во всяком случае на протяжении двадцатых годов. Она осталась единственным культурным учреждением, неконтролируемым наркомпросом. Летом 1918 года дошла очередь до университетов. Меры, разработанные Луначарским, оставляли далеко позади и ограничения, которые налагались на российские академические заведения реакционными мерами Николая I и Александра III. В период между 1918 и 1921 годами большевики ликвидировали академическое самоуправление рассеяли профессорские штаты и наводнили высшие учебные заведения плохо подготовленными, но перспективными в политическом отношении студентами. Декрет от 1 октября 1918 года отменял традиционные научные степени доктора, магистра, также звания адъюнкта, и увольнял профессоров и преподавателей проработавших в одном высшем учебном заведении в общей сложности 10 и более лет или в течение 15 и более лет, работавших где бы то ни было на профессорской или преподавательской должности.